Никола был своим, мужицким святым, и вот в сердце деревенских российских просторов, в церкви, стоящей в гуще мужицкого мира, не оказалось никого, чтобы отстоять вечерню в торжественный сочельник. Не могла ведь многовековая традиция не проникнуть вглубь сознания, не сделаться наравне с языком, национальным достоянием. вот оно мерило силы с какой выкорчевываются и самые прочные корни исконно русской духовности достало нескольких лет чтобы заказать народу дорожку в церковь части лампад почадив погасло иные стали гореть еле заметной точечкой но никто не приходил ни оправить их ни погасить пустая церковка вовсе потонула в потемках Тени поглотили слабое мерцание позолота царских врат, не отражавшие ни одного звука своды давили, как в склепе. Я вдруг почувствовал, что продрог в нетопленном помещении, и шагнул к выходу. Отмеря от свечей православной церкви осталось гореть всего несколько бессильных огоньков. Их должно загасить и самое малое дуновение воздуха. Нет рядом, чтобы загородить и слабой руки немощной монашки. послышались шаги на паперти. Вошедший, углядев меня в потемках, замер у двери, то был одетый в добротный полушубок крестьянин. Я поспешил объяснить, кто я и как очутился в церкви. Мы разговорились. Оказалось, что в то самое время, когда я подымался в гору, из алтаря вытаскивали готовившего храм к службе священника. Приехавшие из города люди посадили его на подводу и увезли. Домой все-таки дали зайти, шубу накинуть да прихватить белья. Ему, увидишь, предписание было, чтобы в праздник церкви не отпирало, а он ослушался. Караулили они его, знали. Батюшка наш хоть старый да твердый, загремит теперь далече, если тут на месте не пришат. В церкви давно нет ни дьякона ни псаломщика. Батюшка один управлялся. Церковный совет разбежался, настращали всех. Я осторожно спросил, как же он сам-то отважился сюда прийти. Дождавшись темноты, мой ночной собеседник пробрался сюда, чтобы прибрать и схоронить, что, возможно, из утвари, брошенной на произвол церкви. А если кто увидит? Ведь невесть в чем могут обвинить. Знал, мол, тут все, захотел поживиться, предположил я. Какие нынче страхи! Неожиданно легко и даже с улыбкой ответил старик, еще бодрый и крепкий, с благообразным добрым лицом, обрамленным по-праздничному расчесанной бородой. чай пообтерлись уже, навидались всего. Ничего будто теперь и не страшно. Помолчав, он продолжал уже строго, даже сурово. Теперь мелок на бог только надежда, а от людей добра не жди. Лютеют на глазах. Лютеют. У нас волости двое доказали на соседей, где хлеб у них спрятан. Ну, доносчиков в отмеску и застрелили. Так почитай, полдеревни в тюрьму свезли. Не одних тех, кто убивал, а и стариков, родню, соседей. Старшой увозил который, пригрозил. Только вы их и видели, всех перестреляем, чтоб неповадно было. Вперед побоитесь наших пальцем тронуть. Я вот и сам всякий день жду, когда за мной придут. Старостой я был церковным, жил справно, а ты, говоришь, не побоялся. Кому только можно, надо ноги уносить, искать место такое спасенное, где не озверели люди, не забыли Бога, если такое есть.